Глава четвертая «Мистер Балубал Разон», — прочитал Тобиас, пока мы поднимались по лестнице. Я просмотрел досье подозреваемого по дороге, но был слишком погружен в свои мысли, чтобы уделить ему особое внимание. По национальности он филиппинец, но американец во втором поколении. Доктор физики из университета штата Мэн. Наград не имеет. Живет в одиночестве. Мы поднялись на седьмой этаж многоквартирного дома. Моника запыхалась. Она все время шла слишком близко к Джейси, что заставляло его хмуриться. Должен добавить, сказал Тобис, опуская досье. Стэн сообщил мне, что туча рассеялась, не добравшись до нас. Погода будет ясная. Слава Богу, сказал я, поворачивая к двери, где стояли на страже двое мужчин в черных костюмах. Ваши! — спросил я Монику, кивая в их сторону. — Ага, — ответила та. Всю дорогу в машине она разговаривала по телефону с начальством. Моника достала ключ от квартиры и вставила его в замок. Внутри царил форменный хаос. На подоконнике в ряд стояли коробки из-под китайской еды, как будто цветочные горшки, в которых хозяин квартиры собирался выращивать урожай куриц генерала Дзо на следующий год. Повсюду выселись груды книг, а на стенах висели фотографии. Не из тех, что связаны с путешествиями во времени, просто обычные, которые сделал бы заурядный любитель. Пришлось пробираться через хлам и стопки книг на полу, чтобы войти. Места всем нам хватало с трудом. «Моника, подождите снаружи», попросил я. «Здесь тесновато». «Тесновато?» — переспросила она, нахмурившись. «Вы то и дело проходите сквозь Джей Си», — объяснил я. Это его очень тревожит. Он ненавидит, когда ему напоминают, что он галлюцинация». «Я не галлюцинация», — отрезал Джейси. «У меня есть самое современное маскирующее оборудование». Моника внимательно посмотрела на меня, потом подошла к двери и встала между двумя охранниками, уперев руки в бока и не спуская с нас глаз. «Ну ладно, ребята», — провозгласил я. «За дело». «Хорошие замки», — сказал Джейси щёлкая одну из цепочек на двери. «Толстая древесина. Три засова, если я не ошибаюсь». Он ткнул пальцем в почтовый ящик, висевший на стене у двери. Я открыл его. Внутри лежал чистенький револьвер. «Ругер Бизли, переделанный под крупный калибр», — сказал Джейси, хмыкнув. Я открыл вращающуюся штуковину, в которой содержались патроны, и вытащил один. «Лайнбо. Тип 0500». — продолжил Джейси. — Это оружие для человека, который знает, что делает. — Но раз он его оставил, — сказала Айви. — Слишком торопился? — Нет, — сказал Джейси. — Это был его дверной пистолет. У него должно быть другое обычное оружие. — Дверной пистолет, — повторила Айви. — Что еще за жаргон такой? — Когда кто-то ломится в твою дверь... Начал объяснять Джейси: Нужно оружие с хорошей пробивной способностью, чтобы стрелять сквозь деревянную преграду. Но отдача у этой штуки такая, что после пары выстрелов руке не позавидуешь. При себе он должен держать что-то меньшего калибра. Джейси осмотрел пистолет. Впрочем, из него никогда не стреляли. Ха. Есть вероятность, что ему кто-то дал это оружие. Может, он пошел к другу и спросил, как защитить себя? Настоящий солдат знает каждое оружие, которым владеет, потому что стрелял из него неоднократно. Ни одна пушка не стреляет совершенно прямо. У каждой есть индивидуальность. — Он ученый, сказал Тобис, опускаясь на колени рядом со стопками книг. — Историк. — Слышу в твоем голосе удивление, — заметил я. — Он же доктор наук. Значит, умник. — У него докторская степень по теоретической физике, Стивен. — возразил Тобис. — А вот это очень замысловатые исторические и богословские книги. Специфическая тема. Трудно быть сведущим ученым более чем в одной области. Неудивительно, что он ведет уединенную жизнь. — Чёткие, — сказала Айви, взяв розарий с одной из книжных стопок и внимательно его рассматривая. — Потертые. Ими часто пользовались. Открой одну из этих книг. Я поднял томик с пола. — Нет. «Вон ту. Бог как иллюзия». «Ричард Докинс?» — проговорил я, листая. «Ведущий атеист», — сказала Айви, заглядывая мне через плечо. «Смотрите-ка, комментарии и контраргументы». «Набожный католик среди моря светских ученых», — сказал Тобис. «Да, многие из этих произведений относятся к религии или как-то с ней связаны. Винский, Фома Аквинский, Дэниел Ухарди, Фрэнсис Шеффер, Пётр Алагона. «Вот его бэдж с работы», — сказала Айви, кивком указывая на что-то висящее на стене. Там было написано большими буквами «Азари Лабораторис Инкорпорейтед», компания Моники. «Позови Монику», — попросила Айви, — «и будешь повторять то, что я тебе говорю». «Э, «Моника», — сказал я, — «теперь мне можно войти». «Зависит от обстоятельств», — ответил я, повторяя слова, которые шептала мне Айви. «Вы собираетесь сказать мне правду?» «О чем?» «О том, что раз он изобрел камеру сам и обратился к Азаре только после того, как у него появился рабочий прототип». Моника прищурилась. бейдж слишком новый», — продолжил я. «Совсем не потертый и не поцарапанный от того, что им пользовались или носили его в кармане». Судя по бороде на бейджи, но не на фотографии, сделанные в Маунт-Верноне, что стоит на каминной полке, ему не больше двух месяцев. Более того, это не квартира высокооплачиваемого инженера. Со сломанным лифтом. В северо-восточной части города. Это не только неблагополучный район. Он еще и слишком далеко от вашей конторы. Разон не крал вашу камеру, Моника. Я склонен предположить, что вы пытались украсть ее у него поэтому он избежал. «Он пришел к нам не с прототипом», — сказала Моника. «По крайней мере, рабочей машины у него точно не было. Он принес снимок, тот, что с Вашингтоном, и много обещаний. Ему нужны были деньги, чтобы собрать стабильно работающую камеру. Та, которую он соорудил, проработала несколько дней, а потом сломалась. Мы финансировали его в течение 18 месяцев, предоставив ограниченный допуск к лаборатории». Разом получил официальный бейдж, когда чёртов фотоаппарат наконец-то заработал. И украл его у нас. Подписанный им контракт требовал, чтобы все оборудование осталось в лаборатории. Он использовал нас в качестве удобного источника денег, а затем удрал с призом, стерев все данные и уничтожив все другие прототипы, как только убедился, что это сойдет ему с рук. «Это правда?» — спросил я у Айви. «Не понимаю», — призналась она. «Прости». Если бы я смогла услышать ее пульс, может, ты бы приложил ухо к ее груди? Да уж, ей это понравится. Джейси улыбнулся. А я вот не прочь. Ой, да ладно тебе, — огрызнулась Айви. Ты бы это сделал лишь для того, чтобы сунуть нос ей под пальто и узнать, какой у нее пистолет. — Бери это М9, — ответил Джейси. Я уже посмотрел. Айви бросила на меня сердитый взгляд. — Что? — я напустил на себя невинный вид. Это все он, я ни при чем. тащий встрял Джейси. М-9 штука скучная, но эффективная. Судя по манере держаться, Моника умеет обращаться с оружием. Видел, как она пыхтела, пока мы поднимались по ступенькам. Спектакль. Она в гораздо лучшей форме. Притворяется менеджером или бумагом рака из лаборатории, но на самом деле, явные из охраны или чего-то в этом духе. Спасибо, сказал я ему. Вы? сказала Моника. «Очень странный человек». Я сосредоточился на ней. Конечно, она слышала только мои реплики в разговоре. «Я думал, вы читали мои интервью». «Читала». «Они не отдают вам должное. Я представляла вас блестящим оборотнем, меняющим индивидуальности одну за другой». «Это диссоциативное расстройство личности», сказал я. «Со мной все иначе». «Вот молодец», — встряла Айви она читала мне лекции по психическим расстройствам». «Неважно», — сказала Моника. «Наверное, я просто удивлена, узнав, кто вы на самом деле». «И кто же?» «Менеджер среднего звена», — сказала она с озабоченным видом. Так или иначе, вопрос остается открытым. Где разум?» «Зависит от кое-каких деталей», — ответил я. «Ему нужно находиться в каком-то конкретном месте, чтобы использовать камеру. То есть. Ему пришлось поехать в Маунт-Вернон, чтобы сфотографировать то, что там когда-то случилось. Или он может каким-то образом запрограммировать камеру, чтобы она сделала такой снимок издалека. «Он должен поехать на место», сказала Моника. «Камера смотрит сквозь время на события былого там, где находится фотограф». С этим были кое-какие проблемы. Но пока я задвинул их в дальний угол. Раз он. Куда он пойдет? Я взглянул на Джейси, который пожал плечами. «Смотришь на него в первую очередь?» сказала Айви ровным тоном. «Ну-ну». Я посмотрел на нее, и она покраснела. «Я... Нет, у меня тоже нет версий». Джейси усмехнулся. Тобиас встал, медленно и тяжело, как туча, поднимающаяся в небо у горизонта. «Иерусалим!» тихо сказал он, положив руку на книгу. Разон уехал в Иерусалим». Мы все посмотрели на него. Ну, те из нас кто мог? — Куда еще может отправиться верующий Стивен? — спросил Тобис. После стольких лет споров с коллегами, после стольких лет, когда его считали дураком из-за веры, вот что было главной причиной. Вот почему он разработал камеру. Он пошел искать ответ на вопрос «для нас, для себя». Вопрос, который задают уже две тысячи лет. Помедлив, мой аспект договорил. Он пошел сфотографировать Иисуса из Назарета, которого приверженцы после его воскресения стали называть Христом.